Как работают деньги? Деньги – эффективный способ хранить и перемещать богатство. Обременительное материальное имущество, такое как земля или козы, превращается в компактное и мобильное, например, в раковины каури. Но раковины представляют ценность лишь в нашем коллективном воображении. Их ценность не обусловлена химическим составом, цветом или формой. Иными словами, деньги – Не материальная реальность, а психологическая конструкция. Каким-то образом материя тут превращается в фантазию. Но как такое получается? С какой стати человек меняет плодородное рисовое поле на пригоршню бесполезных раковин? Или вот молоденькая девушка. Как она согласилась жарить гамбургеры, присматривать за тремя озорными детьми или продавать страховки в обмен на несколько кусочков раскрашенной бумаги? Люди идут на такой обмен, доверяя тому, что создано их коллективным воображением. Доверие – вот сырье, из которого чеканится любая монета. Если богатый крестьянин продает все имущество за мешок раковин и уезжает в другую провинцию, значит, он верит, что в тех местах ему охотно отдадут за эти раковины рис, дом и поле. Деньги – это система доверия. И, более того, деньги – всеобщая и самая совершенная система взаимного доверия за всю историю человечества. Доверие тордилось из очень сложного, отнюдь не сразу возникшего переплетения политических, социальных и экономических отношений. Почему я верю в раковины каури, золотые монеты или доллар? Потому что в них верят все окружающие. Окружающие же верят, потому что верю я, и мы все верим в ту или иную валюту, потому что в нее верит наш царь и взимает налоги раковинами или монетами, и наш жрец или священник в этой же форме требует десятину. Если у кого-то денег окажется недостаточно, царь бросит должника в темницу, а Бог обречет на адские муки. Именно потому, что деньги – это доверие, финансовые системы так жестко увязаны с политическими, социальными и идеологическими системами, политические события приводят к финансовым кризисам, и фондовый рынок растет и падает в зависимости от настроения брокеров. Чтобы укрепить доверие к деньгам, можно назначить на эту роль что-то, имеющее несомненную ценность. Первые известные в истории деньги, шумерские и ячменные, хороший тому пример. Эта валюта появилась в Шумере примерно в третьем тысячелетии до нашей эры, в то же время в том же месте и при тех же обстоятельствах, когда возникла письменность. Подобно тому, как усложнившаяся административная деятельность породила первые письменные знаки, так и интенсивная экономическая деятельность породила первые деньги. Ячменные деньги – это попросту ячмень, определенное количество ячменных зерен, в которых измерялась цена всех товаров и услуг. Самой распространенной мерой была сила, примерно литр зерна. Массово производились стандартные сосуды вместимостью в силу, чтобы покупатели и продавцы могли отмерять нужное количество ячменя. Жалование тоже устанавливалось и выплачивалось ячменем – Так мужчина получал 60 сил в месяц, а женщина — 30. Управляющий зарабатывал от 1200 до 5000 сил. Столько ячменя, конечно, даже очень прожорливому человеку не съест. Но за тот ячмень, что не попадал в его утробу, управляющий мог купить много чего другого — масла, коз, рабов или какой-нибудь еще еды. Сформировать общее доверие к ячменю не так трудно, поскольку зерно обладает очевидной ценностью, его можно съесть. С другой стороны, его трудно хранить и перевозить. Новый прорыв в экономике произошел тогда, когда люди поверили в деньги, не имеющие самостоятельной ценности, но более удобные для транспортировки и хранения. Такие деньги появились в Месопотамии в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Это был серебряный сикель. Серебряный сикель – не монета, а мера веса – 8,33 грамма. По закону Хаммурапи, в случае убийства рабыни, аристократ должен был уплатить ее хозяину 20 сикелей серебра. Это означало, что он должен отвесить 166 граммов серебра, а не отсчитать 20 монет. И в Библии расчеты по большей части приводятся в весовом серебре, а не в монетах. Так братья Иосифа продали его за 20 сикелей, то есть... Те же 166 граммов серебра, потому что он был еще мальчик, а не взрослый мужчина. В отличие от ячменя, у серебряного сикеля нет, безусловной самостоятельной ценности. Его не съешь и не выпьешь. Из серебра не сошьешь одежду, оно слишком мягкая и не годится для изготовления орудий труда или оружия. И серебряный плуг, и серебряный меч сомнутся почти так же быстро, как если бы мы сделали их из фольги. Использовать золото и серебро можно было только при изготовлении украшений, корон и на символов престижа. Это предметы роскоши, которые представители определенных культур отождествляют с высоким положением в обществе. То есть их ценность сугубо культурная. От драгоценного металла, установленного веса, постепенно пришли и к монете. Первые монеты отчеканил около... Шестьсот сорокового года до нашей эры царь Лидии, Западная Анатолия. Это были золотые и серебряные монеты стандартного веса, с удостоверяющей надписью. Знаки на монете сообщали, во-первых, сколько в ней драгоценного металла, а во-вторых, указывали, какой правитель выпустил эти деньги в обращение и ручается за их подлинность. Почти все современные монеты потомки монет Лидии. У монет есть два существенных преимущества перед немаркированными слитками. Во-первых, слиток серебра приходилось заново взвешивать при каждой сделке. Во-вторых, мало его взвесить. Откуда сапожник знать в самом ли деле слиток, предложенный ему в уплату за башмаки, состоит из чистого серебра, а не из свинца, для видимости покрытого тонкой серебряной пленкой? Монеты устраняли эти проблемы. Знаки и надписи указывали точную цену каждой монеты, и сапожнику уже не требовалось держать в мастерской весы. А главное, на монете стояла печать правителя или государственного органа, удостоверявшая ее номинальную стоимость. Размеры формы монет истории знают самые разные, а вот смысл надписи всегда примерно один и тот же. «Я, великий царь, такой то лично ручаюсь в том, что этот кусок металла содержит ровно пять граммов золота. Если кто посмеет подделать монету, это приравнивается к подделке моей подписи и наносит ущерб царскому достоинству. Наказание за это преступление будет самым суровым». Именно поэтому фальшивомонетчиков судили как самых отъявленных злодеев. Их преступление считалось куда более тяжким, чем любое иное мошенничество. Это не просто обман, а государственное преступление, посягательство на власть, привилегии и саму личность властителя, то, что в законах именовалось «оскорблением величества» и каралось мучительной смертью. Люди принимают монету до тех пор, пока верят во власть и честность монарха. Незнакомые друг с другом люди могли без спора прийти к согласию насчет цены римского динария, потому что они доверяли силе и могуществу императора, чье имя и портрет украшали монету. Но и власть императора, в свою очередь, покоилась на динарии. Представим себе, как трудно было бы сохранять римскую империю без денег, если бы император взимал налоги и платил чиновникам и солдатам пшеницей и ячменем. Практически невозможно было бы собрать ячмень в Сирии, перевести эти запасы в центральную римскую казну, а оттуда в Британию, где легионы заждались своего жалования. Не менее трудно было бы управлять империей, если бы в золотые монеты верили только обитатели Рима, а галлы, греки, египтяне и сирийцы отвергали эту веру, предпочитая раковины каури, бусины из слоновой кости или рулоны ткани.